Миссисипи с Миссури. Грозный — это восточная часть Кавказа. Город Майкоп находится на западной его стороне. Места вокруг Майкопа, так же, как и в районе Грозного, очень богаты нефтью. Пытаются и сюда пробиться фашисты. Шесть танковых дивизий брошены на Майкоп. Идут танки, идет пехота, вслед за пехотой, за танками движется специальный отряд. Это немецкие техники и инженеры. Отряд называется «Бригада минеральных масел». В бригаде специалисты по бензину, по нефти, по разным машинным маслам и другим продуктам, которые можно добыть и получить из нефти. Был в составе бригады инженер по фамилии Крае. Распевал соловьем, подходя к майкопским богатствам Края. «Будет в Майкопе нефть! Будет для нас бензин! Будет для нас керосин! Будут озера, реки и водопады натуральных, минеральных, лучших кавказских масел!» Огромные планы у захватчиков. Все возьмут под строгий они контроль. Всех привлекут к работе. Удвоят, утроют, ряд добычу майкопской нефти. Нужна фашистская Германия нефть как кислород, как воздух. Огромные силы были брошены на майкоп. На каждого советского солдата четыре солдата фашистских. На каждую нашу пушку десять фашистских пушек. На каждый советский танк бесчета фашистских танков. Не сдержали наш напор врага. Ворвались в Майкоп фашисты. Телеграммы летят в Берлин. «Хайль Гитлер! Майкоп захвачен!» Вновь напевает края. «Море здесь нефти!» «Море бензина!» «Миссисипи с Миссури различных масел!» «Ворвались в Майкоп фашисты!» и тут. Где же нефть? Где же бензин? Где керосин? Где озера, реки, и водопады масел? Нет нефти. Нет бензина, нет керосина, нет Миссисипи и нет Миссури. Пусты склады. Да и нет самих складов. Взорваны склады. Бросились фашисты к нефтяным скважинам. Забиты, засыпаны, выведены из строя скважины. Бросились к нефтяному оборудованию. Вывезено оборудование. Ничего не оставлено врагам. Все спасено или уничтожено патриотами. В гневе фашистские генералы. Понимают, опередили их советские люди. Опоздали фашисты, лишились нефти. Соловьем больше не распевает края. Нахохлился, как ворона. Края в переводе и есть ворона.